Глава 26 Свидание. Свидание королей для астролога зловещий знак, И он сулит беду, Как сочетание Марса и Сатурна. Старинная пьеса. Трудно решить, считать ли привилегией или тяжелой повинностью, присвоенной королевскому сану, Обычай, по которому монархи в сношениях друг с другом должны подчинять свои чувства и речи самому строгому этикету из уважения к своему званию и достоинству. Это правило предписывает им такую крайнюю сдержанность, что она, пожалуй, могла бы быть названа величайшим притворством, если бы всем не было известно, что взаимные лебезности не более как простое соблюдение установленного церемониала. И однако стоит государю приступить к строгие границы этикета и выказать более или менее открыто хотя бы чувство гнева, как он уже роняет свое достоинство в глазах целого света. Такой исторический пример мы видим в лице знаменитых врагов Франциска I и императора Карла, когда они открыто обвинили друг друга во лжи и решили покончить свой спор поединком. Даже Карл Бургундский, самый вспыльчивый, нетерпеливый и, можно сказать, самый безрассудный из всех государей своего времени, почувствовал себя как бы в заколдованном кругу дворцовых обычаев, которые требовали, чтобы он принял Людовика с глубоким уважением, как своего сюзерена и законного государя, оказавшего ему, королевскому вассалу, высокую честь своим посещением облаченный в свою герцогскую мантию, Карл сел на коня и во главе самых знатных своих рыцарей и дворян поскакал навстречу Людовику XI. Сопровождавшая его свита села серебром и золотом. В той эпоху денежные средства английского двора были истощены беспрерывными междоусобными войнами, французский же двор отличался необыкновенной скромностью благодаря скупости своего короля. Таким образом, бургундский двор был первым в Европе по богатству и пышности. Кортеж Людовика был, напротив, чрезвычайно малочислен и по сравнению с бургундцами имел просто нищенский вид. Костюм самого короля, приехавшего в старом, потертом плаще и своей всегдашней высокой шляпе, украшенной образками, делал этот контраст еще более разительным. А когда Карл в роскошной мантии с герцогской короной на голове соскочил со своего благородного скакуна и преклонил колено, чтобы придержать стремя Людовику, сходившему со смирного иноходца, зрелище было почти комическое. Встреча двух самодержцев была настолько же полна любезных изъявлений дружбы, насколько лишена искренности. Но герцогу с его характером, Было гораздо труднее придать необходимую учтивость своему голосу, словам и обращению, тогда как король до того привык к лжи и притворству, что они сделались как бы его второй натурой, так что даже люди, близко его знавшие, часто не могли разобрать, что в нем было искренне и что притворно. Это свидание, пожалуй, лучше всего было бы сравнить, если бы такое сравнение не было недостойно двух столь высоких особ, Со встречи человека, хорошо знающего нравы и обычаи собачьей породы, с огромным сердитым дворовым псом, с которым он почему-либо желает подружиться, но тот смотрит на него подозрительно и готов вцепиться при первых признаках недоверия или враждебности с его стороны. Огромный пес рычит, щетинит шерсть, искарит зубы, но не решается, бросится на неизвестного ему пришельца, который кажется ему таким доверчивым и безобидным. Животное терпит его ласки, хотя они нисколько его не успокаивают, и только выжидает первого повода, который оправдал бы его в собственных глазах, чтобы вцепиться в горло своему непрошенному другу. По взволнованному голосу, принужденному обращению и резким манерам герцога король без сомнения тотчас почувствовал, что задача, которую он взял на себя, будет не из легких и, быть может, втайне пожалел, что решился на этот шаг. Но каяться было поздно, и так как другого выхода не было, ему волей-неволей пришлось прибегнуть к той искусной, неподражаемой ловкой игре, в которой он в целом мире не знал себе соперника». Король обращался с герцогом, как человек, сердце которого переполнено радостью примирения со старым испытанным другом после временного охлаждения, давно минувшего и давно забытого». Он осыпал себя упреками за то, что давно не сделал этого решительного шага, чтобы таким знаком своего полного доверия к любезному родичу убедить его, что все прошлые недоразумения ничто в сравнении с воспоминаниями о преданной дружбе, которую герцог оказывал ему, когда Людовик был изгнанником при жизни короля своего отца. Он вспоминал бургундского герцога Филиппа Доброго, как называли отца герцога Карла, и приводил примеры его отеческой к себе заботливости и доброты. «Мне кажется, кузен, — говорил Людовик, — что ваш отец почти не делал разницы между мной и вами в своих заботах о нас. Помню однажды, когда я заблудился на охоте, я услышал, вернувшись домой, как герцог бронил вас за то, что вы оставили меня в лесу одного». Как будто дело шло о вашем родном братьях, которому вы выказали недостаточно внимания и заботливости. Черты лица герцога Карла были от природы грубые и суровы, но когда в ответ на любезные слова короля он сделал было попытку улыбнуться, лицо его приняло поистине дьявольское выражение. «Король лицемеров», — подумал он, — если б только моя честь дозволела напомнить тебе, как ты отплатил за все благодеяния, оказанные тебе нашим домом. К тому же, — продолжал король, — если бы узы дружбы и родства были недостаточно крепки, чтобы привязать нас друг к другу, любезный мой кузен, нас связывают еще и духовные узы, Я ведь крестный отец вашей прелестной дочери Марии, которая мне так же дорога, как и мои собственные дети. А когда святые угодники, да будет благословенное их имя, послали мне дитя, которое угасло через три месяца, герцог ваш батюшка был его крестным отцом и отпраздновал его рождение с такой пышностью, какой, быть может, я не мог бы себе позволить даже в Париже». Мне никогда не забыть того глубокого, неизгладимого впечатления, какое произвело тогда великодушие герцога Филиппа и ваш, и любезный брат мой, на разбитое сердце бедного изгнанника. — Ваше Величество, — сказал герцог Карл, принуждая себя что-нибудь ответить на любезности короля, — вы тогда же изволили отблагодарить нас за это ничтожное одолжение в таких выражениях? «Которые с избытком вознаградили Бургондию за все ее гостеприимство». «Да, я даже помню выражения, о которых вы говорите, любезный кузен», — заметил король, улыбаясь. «Кажется, я сказал тогда, что за вашу доброту и дружбу к бедному изгнаннику ему нечего предложить вам, кроме себя, своей жены и ребенка». «И что же, мне кажется, я в точности сдержал свое слово». — Не смею оспаривать того, что вашему величеству угодно утверждать, — ответил герцог. — Но... но вам бы хотелось знать, какими делами я подтвердил свое слово, — прервал его Людовик. — Да как же? Тело моего младенца ахима покоится в бургундской земле? — Сам я нынче беззаветно отдался в ваши руки? — Ну, что же касается моей жены, то право, любезный братец... Я думаю, что, взяв в расчет годы, проистекшие с того дня, как я дал свое обещание, вы сами не станете настаивать на точном его исполнении. Жена родилась в день Благовещения. Тут он перекрестился и пробормотал «молитесь за нас». В день Благовещения лет пятьдесят назад, если не больше, — Впрочем, в настоящее время она недалеко отсюда. Времяся. Если вы настаиваете на исполнении моего обещания, она не замедлит явиться к вашим услугам.